Глава десятая. Настя, Джером. Королевский дворец, город Далиса. На одной из террас дворца за накрытым столиком сидели принц Джером и Настя. Им обоим нравится встречаться здесь по утрам, обсуждать неотложные вопросы и делиться последними новостями. Одновременно наслаждаясь обществом друг друга, крепким кофе с румяными булочками, и замечательным видом причудливо подстриженных кустов дворцового парка с фонтаном. «Джерри, ты заметил, как сильно изменилась Мелодора? И мне это не нравится!» Настя затронула неприятную тему. «Она все меньше похожа на беззаботную, веселую и добрую девушку, с которой я когда-то познакомилась. Действительно, сестра как-то отдалилась от нас». Все время проводит в библиотеке, на магическом полигоне или вообще на кладбище, бррр. Возможно, она до сих пор не пришла в себя после того удивительного исцеления. Хотя и лекарь Вергилий, и Мистериус в один голос утверждают, что с ней все в порядке. Здоровью и жизни ничего не угрожает. Видимо, она хочет поскорее овладеть новой для нее магией. Теперь Мелодора стала сильнее в магическом плане. Ее резерв увеличился. Думаю, волноваться не стоит, все наладится. Моя сестра умная и сильная девушка. Наладится? Настя удивленно вскинула голову. Ты, похоже, не совсем понимаешь, что происходит. Идем. Она легко вскочила и, схватив принца за руку, решительно потащила за собой. Когда они вошли в большой, полутемный зал, находящийся в одном из самых глубоких подземелий под дворцовым комплексом, принц подслеповато сощурился, озираясь по сторонам. Стройную фигурку сестры он увидел не сразу. Меладора стояла в середине зала, одетая в черный шелковый балахон, спрятав руки в черные кожаные перчатки тончайшей выделки. Она склонилась над высоким пюпитром, на котором лежала большая раскрытая книга. Судя по пожелтевшим и потрепанным страницам, книга была очень-очень старой. Это хорошо заметно в свете магического светильника, висящего прямо над ней. Закончив читать, принцесса прошла чуть дальше и остановилась перед массивным столом, на котором что-то лежало. Света там было недостаточно, и принц никак не мог разобрать, что же это такое. Больше всего походило на груду грязного тряпья, да и запах по помещению распространялся, прямо сказать, далеко не самый приятный. Миладора направила руки на стол, вскинула голову и, нараспев, что-то проговорила на непонятном шипящем языке. Кончики пальцев вдруг покрылись фиолетовым свечением, Принцесса выкрикнула еще одну фразу, на сей раз громко, требовательно, словно отдавала какой-то приказ. Огоньки вспыхнули ярче и, сорвавшись с рук, устремились вперед, бесследно исчезая в непонятной куче. Пару мгновений ничего не происходило. Принцесса, напряженно ожидавшая хоть какого-то результата, разочарованно выдохнула и собралась вернуться к книге. Внезапно трепье зашевелилось, раздался глухой, нечленораздельный хрип, и на столе уже сидит нечто жуткого вида, когда-то определенно бывшее человеком. Кадавр встал на четвереньки, подергиваясь всем телом, словно эпилептик. Половина лица покрыта засохшей кровавой коркой, как будто его возили по асфальту, местами стерев кожу до костей. Один глаз отсутствует, как и часть зубов. Кадавр повертел головой, не обращая внимания на принцессу. Нашел взглядом застывших от ужаса принца и Настю. Оскалился, заревел, исторгая не только бьющий по ушам звук, но и чудовищную, выворачивающую внутренности наизнанку вонь. Не ожидавшая от поднятого ею умертвия такой прыти Мелодора слегка замешкалась. Нежить подобралась, резко оттолкнулась сразу четырьмя конечностями и совершила гигантский прыжок. Прямо со стола, через голову начинающие некромантки, туда, где статуями замерли ошеломленные принц и графиня. Тварь летела, выставив вперед скрюченные когтистые пальцы, целясь точно в лицо Насти. Та судорожно зашарила по одежде, но достать из складок платья свой любимый Вальтер уже не успевала. Джером, стоящий рядом, оттолкнул девушку и подставил скрещенные предплечья, принимая удар на себя. Столкновение вышло сильным. Они покатились по полу, как два бильярдных шара, но тут же вскочили, оказавшись лицом к лицу, разделенные всего парой шагов. У снова выставила вперед руки, готовая броситься, но принц уже выхватил из ножен клинок. Даже успел вскользь заметить, как графиня достала пистолет и смещается вправо. Джером понял, что стоит четко на линии огня. «Анистра пора!» — громко крикнула Мелодора, вскинув руку с раскрытой ладонью. Жуткая тварь мгновенно застыла, как в забавной детской игре. «Морская фигура, замри!» Но никакого веселья не было и в помине. Принцесса сделала быстрый жест, у мертвия убрала руки за спину и послушно пошаркала к ней, низко опустив голову. «Мила, что это за хрень?» — ошарашенно спросила Настя. «Почему оно кинулось на нас?» «Потому что нежить не способна навредить призывающему», — совершенно спокойным голосом ответила Мила. А вам не стоит приходить без приглашения, это может быть опасным. Вдруг откуда-то от стены, вдоль которой стоят большие клетки для перевозки преступников, раздался хриплый, каркающий голос. Из-за царящего вокруг полумрака они не сразу заметили, что клетки не пустые, в них что-то есть. Внезапно кто-то схватился за прутья, и к решетке с криком приникло страшное, искаженное ненавистью лицо. «Ты проклятая некроманская тварь!» Несложно понять, что это один из наиболее кровавых бандитов, осужденных на казнь, недостойных легкой смерти в петле или на плахе. Только таких король распорядился передавать для обучения первой и единственной пока некромантке на королевской службе. В голосе закоренелого душегуба и грабителя смешались лютая злость и ужас. «Не смей ко мне подходить со своей нечестивой магией, гадина!» Мелодора от этих слов дернулась, будто ее ударили хлыстом, побледнела, прикрыла глаза и прошептала. — За это ты мне тоже ответишь. Ты о ком? — не удержался от вопроса Джером, расслышавший ее слова. — О том проклятом маге, что сделал меня такой. Принцесса подняла на него холодный, полный ненависти взгляд, но тут же успокоилась и продолжила ровным, безжизненным голосом. — Для этого мне нужно стать намного сильнее. А вам, пожалуй, лучше уйти. Нормальным людям не стоит на это смотреть. Она развернулась и пошла прочь, будто забыв об их присутствии. На ходу начала отдавать приказы у мертвею, которые он тут же принялся выполнять. Подошел к средней клетке, где сидел тот разбойник, и начал скрюченными пальцами дергать засов, пытаясь его открыть. Душегуб в ужасе отпрянул от двери, забился в угол, завывая и выкрикивая проклятия. Отошедшие уже было к двери, Настя и Джером остановились и обескураженно уставились на происходящее. Наконец засов с лязгом отодвинулся. Кадавр распахнул клетку и отступил на два шага, замерев в ожидании. — Ну что же ты, выходи! — принцесса вынула из ящика и положила на край стола большой кинжал. — Вот, смотри, возьми и убей меня, избавь этот мир от скверны. У тебя немалый опыт, я знаю. Так давай же, или ты жалкий трусливый ублюдок, способный только резать и насиловать беззащитных женщин и детей. Увидев, как Меладора провоцирует жестокого бандита на действие, Джером потянул клинок из ножен и шагнул к ней. Но Настя вцепилась в его руку и отрицательно покачала головой. Ее пристальный взгляд говорил, не нужно, она знает, что делает, не мешай. Принц стиснул зубы, но послушался, остановился, с тревогой уставившись на происходящее. Бандит подполз к открытой двери клетки, но выходить не решался. Он злобно зыркал то на жуткое умертвие, то на молодую стройную некромантку. И было неясно, кого из этих двоих он боится сильнее. Чтобы подбодрить его, принцесса сделала быстрый жест, и у мертвия отошло еще на пару шагов назад. Сама при этом развернулась к нему спиной, демонстрируя собственную беззащитность. И душегуб не выдержал. Резко рванул вперед, протягивая руки к кинжалу, лежащему на столе. Он уже добежал, коснулся рукояти кончиками пальцев, но в этот миг его будто тараном сшиб налетевший со стороны кадавр. Бандит ловко перекатился и вскочил, злобно скались. Кинжал он все-таки успел схватить и теперь мастерски вращал им, перекидывал из руки в руку, придавая себе уверенности. Кадавр зарычал и вновь пошел на него, вытянув вперед грязные, скрюченные пальцы в попытке схватить жертву. Отступая назад, убийца уклонялся от захватов и даже сумел пару раз ударить того кинжалом в грудь. Из ран медленно потекла густая черная жижа, но на мертвеца это не произвело ни малейшего воздействия. Тогда разбойник сменил тактику. Начал отступать, кружа по залу, двигаясь назад в направлении открытой клетки, из которой недавно вышел. Когда же неуклонно следовал за ним и с тупостью автомата однообразно повторял все те же движения и захваты. Когда оба оказались рядом, бандит резко развернулся, шагнул в сторону и, что есть сил, ударил у мертвия ногой в живот. Скорее даже это был не удар, а сильный толчок. Тот покачнулся и, запнувшись ногами за порог клетки, с грохотом рухнул внутрь. Не давая у времени подняться, разбойник подскочил, захлопнул дверь и со скрежетом задвинул засов. Кадавр рванулся к прутьям, просунул сквозь них руки и с рычанием попытался дотянуться до человека. Но тот стал так, что у мертвую не хватало совсем чуть-чуть, буквально несколько сантиметров. Мертвец ревел и бесновался, а противник хохотал, упиваясь бессилием того, кто только что нагонял на него дикий, беспросветный ужас. Натерпевшись, бандит повернулся к некромантке, все так же неподвижно стоящей к нему спиной. Взял кинжал обратным хватом, беззвучно и плавно, словно опасный лесной зверь, начал приближаться к девушке. Когда до нее осталось пара шагов, у ошалевшего от происходящего принца сдали нервы. Он попытался кинуться на выручку сестре, но Настя дернула его за плечо, заставляя остаться на месте. Жером хотел сказать ей что-то резкое, но, повернувшись, замер. В руке у графини Верфолент лежал ее любимый, смертоносный артефакт, а уж как она с ним управлялась, принц знал не понаслышке. Он даже порой завидовал им с сестрой, которая тоже имела подобный, принесенный из другого мира. Но после того, как на просьбу дать ему пострелять, девушки дружно отказали, принц малость приобидился. Жадные негодяйки сослались на дефицит патронов, да еще и ехидно заявили, что из хорошего мечника стрелка делать только портить. Теперь, когда про огнестрел заходила речь, он обычно демонстративно воротил нос, сетуя на слишком сильную громкость. Настя тем временем взяла бандита на прицел, но стрелять не спешила, наблюдая за происходящим. Когда тот занес руку для удара, она плавно выдохнула, собираясь нажать спуск. В этот миг Миладора резко обернулась, выкрикнула непонятную фразу, поднесла к губам ладонь и сильно дунула. Из раскрытой руки слетело облачко черного порошка. Оно попало в лицо нападавшему, облепило его и превратилось в густую маслянистую жижу. Мужчина завыл от боли, выронил кинжал и стал сдирать с себя черный, липкий кисель вместе с кожей, до да крови царапая лицо. Упал на колени, хрипя и задыхаясь. Чернота расширялась, обволакивая уже не только голову. Она проникала в нос, глаза и горло, лишая несчастного воздуха и обжигая хуже самой ядовитой кислоты. Вскоре он лежал на полу, беспорядочно колотил ногами и царапал каменные плиты сорванными, окровавленными ногтями. Еще через пару мгновений он дернулся, тело выгнулось дугой, плавно опустилось и затихло. Все было кончено. Настя с Джеромом одновременно выдохнули и в полнейшем шоке уставились друг на друга. Они просто не находили слов, чтобы высказаться, только крепко держались за руку, как будто боялись остаться без поддержки. Стоящая в центре зала, склонившаяся над трупом Миладора, не обращала никакого внимания на притихшую у выхода парочку. А, возможно, и вовсе их не замечала. Она провела над трупом рукой и отошла в сторону. Тело мертвого бандита вдруг затряслось, словно в приступе лихорадки, и снова затихло. Через миг поднятая у мертвия оперлась на руки и села. Затем встала на ноги и поклонилась своей повелительнице. Теперь Меладора не отдавала никаких команд ни голосом, ни руками, но существо беспрекословно подчинялось ее воле. Она стояла поодаль и медленно подняла руку ладонью вверх, будто держала большое яблоко. На кончиках тонких, красивых пальцев засветились язычки фиолетового пламени, как огоньки магических свечей. Вновь поднятый бандит, покачиваясь, подошел, рывком сдвинул засов и распахнул двери клетки. Сидящий в ней кадавр злобно зарычал, поднялся и немедленно выбрался наружу. Два умертвия встали напротив, грозно оскалившись, давая понять, что каждый готов разорвать противника на части. Принц и Настя даже не заметили, что стоят прижавшись и крепко держат друг друга в объятиях. Каждый интуитивно пытался защитить другого, понимая, какое жестокое зрелище предстоит сейчас увидеть. Та-та-та-та-та-да, та-та-та-та-та-да. Неожиданно под мрачными сводами подземелья зазвучала красивая мелодия. Улыбающаяся мелодора с фиолетовыми огнями на руке, чистым и звонким голосом напевала красивый, но незнакомый Джерому мотив. «Это... это же...» Настя в изумлении взглянула на принца. «Щелкунчик! Вальс цветов!» «Чего?» Джером подумал было, что его любимая сходит с ума. «Какие еще цветы? О чем ты?» В этот момент у мертвия замолчали, поклонились друг другу так, словно одно приглашало другое на танец. Затем они встали в позицию и закружились в вальсе, ведомое мотивом и голосом своей повелительницы. Выглядело это красиво и жутко одновременно. Окровавленные, обезображенные мертвые тела, вопреки всем законам, человеческим и божьим, кружились в потрясающе прекрасном танце под удивительную волшебную музыку. Зрелище завораживало настолько, что потрясенные Джером и Настя не могли сойти с места и оторвать глаз от происходящего. Из ступора их вывела Мелодора, обратившись к брату. «Джерри, помнишь, как я в детстве обожала играть в кукол? Жаль, тогда у меня не было таких вот замечательных и послушных игрушек». Она с улыбкой указала на продолжающих кружиться по залу у мертвей. Принц не ответил, лишь нервно сглотнул, глядя огромными глазами на сестру, которая продолжила говорить. Помнишь мою комнату, где стоял целый игрушечный дворец? Он был как настоящий, только поменьше. В нем жили все мои любимые куклы, слуги, придворные, фройлины и вся королевская семья. Я устраивала для них там балы, званые обеды, прогулки по парковым аллеям, игры, фанты и сырсо. А сейчас вдруг задумалась, я же подросла. «Может, теперь мне завести дворец побольше, а кукол я наделаю сколько захочу?» При этих словах она выразительно подняла палец вверх, туда, где располагается громадный королевский дворцовый комплекс. Увидев, с какими ошарашенными лицами на нее уставились брат и лучшая подруга, она звонко и весело расхохоталась. «Как они бежали наверх, ни Настя, ни Джером толком не запомнили!» пересекая бесконечные затхлые коридоры, собирая лицами паутину, испачкавшись в пыли и копоти от факелов и чадящих масляных светильников, развешанных по стенам подземелий. Принц только помнил горячую руку Насти в своей руке, когда тащил ее за собой. Прокладывал путь по детским, полузабытым воспоминаниям, когда они с приятелями убегали исследовать страшные, тайные проходы, невзирая на последующее суровое наказание. Это было давно, но память детства не подвела, и вскоре они сидели за тем же столиком на дворцовой террасе. «Большую бутыль выдержанного рома с жемчужных островов! Два кубка и побыстрее!» — прикрикнула Настя на крайне удивленного слугу. Во-первых, графиня никогда не повышала голос на дворцовых слуг. Ее и так все очень уважали, даже побаивались и слушались беспрекословно. Во-вторых, выдержанный, жемчужный ром, хоть и считался благородным напитком, но никак не подходил для дам, поскольку был необычайно крепким. «Ну, мой дорогой принц, что вы теперь скажете?» не сдержала улыбки Настя, глядя на перепачканное и крайне растерянное лицо Джерома.